послесловие. Максима Ларшфуко: «Ни на солнце, ни на смерть нельзя смотреть в упор», которую я взял в качестве эпиграфа, отражает распространенное убеждение, что опасно смотреть в упор что на солнце, что на смерть. Никому не порекомендую вглядываться в солнце, однако смерть совсем другое дело. Внимательный, не мигающий взгляд на смерть Вот самая суть этой книги. В истории множество примеров того, как люди всячески пытались отрицать смерть. Никто не осмыслил жизнь полнее, чем Сократ, но и он пошел на смерть, благословляя освобождение от бренного тела и был уверен, что проведет вечность в философских беседах с равными ему по духу людьми. Современные исследования в области психотерапии – так последовательно развивающая необходимость рефлексии, так настойчиво раскапывающие глубинные слои личности, тоже в испуге отшатываются от темы страха смерти. А тем не менее этот страх оказывает огромное, если не определяющее, влияние на нашу эмоциональную жизнь. Последние два года, общаясь с друзьями и коллегами, я на собственном опыте ощущал это уклонение. Обычно, погружаясь в процесс написания очередной книги, я много и подолгу беседую с людьми о своей работе. С этой книгой было не так. Мои друзья часто спрашивали меня, над чем я сейчас тружусь. Стоило мне ответить, что я пишу о преодолении страха смерти, как собеседник умолкал. Лишь единицы принимались задавать вопросы, а чаще всего мы просто меняли тему. Я же считаю, что со страхом смерти мы должны работать так же, как и с любым другим страхом. Мы должны смело взглянуть в лицо неизбежной кончине, свыкнуться с ней, проанализировать ее, может быть, поспорить, и избавиться от искаженных детских представлений о смерти, которые и вызывают у нас страх. Давайте не будем говорить, что смерть — это невыносимо больно. что мысль о ней уничтожает личность, не станем отрицать мимолетность жизни на том лишь основании, что признать ее якобы значит лишить жизни смысла. За такое отрицание придется заплатить сужением нашего внутреннего мира, замутнением видения, притуплением разума. В конечном счете мы оказываемся в ловушке самообмана. Конфронтация со смертью всегда будет сопровождаться страхом. Я и сейчас чувствую его, когда пишу эти строки. Такова цена самоосознания. Я сознательно вынес на обложку книги слово «страх», а не «тревога», чтобы показать читателям, что острый страх смерти можно не завести до уровня житейской тревоги, с которой легко справиться. Если внимательно вглядеться в лицо смерти, под руководством опытного наставника. Можно не только успокоить страх, но и сделать жизнь более насыщенной, более ценной, более жизненной. Такой подход к смерти ведет к умножению знаний о жизни. Для этого я рассказывал не только о том, как уменьшить страх смерти, но и о том, как можно воспользоваться пробуждающими переживаниями. Меньше всего я хотел бы, чтобы эта книга показалась мрачной, Наоборот, я надеюсь, что, поняв условия человеческого существования, мы сможем не только сполна наслаждаться каждой минутой жизни и ценить уже сам факт своего бытия, но и относиться к себе и к другим людям с подлинным сочувствием.